Синопсис Двоюродные братья Святослав и Станислав Крыжоговы во время рыбалки видят, как неизвестный летательный аппарат уничтожает летящий вертолет. Прервав отдых, они пытаются вернуться домой, но обнаруживают, что увиденная ими катастрофа лишь маленькая часть вторжения неких непонятных агрессоров, предположительно инопланетного происхождения. Лишившиеся денег и документов, родственники вынуждены некоторое время обитать на даче одного из них. Не желающие оставаться в наступившем хаосе, кузены изготавливают самодельное оружие и с его помощью помогают одному из соседей отразить налет бандитов. Их действие замечает отряд, прибывший навести порядок в дачном поселке. Родственников, проявивших некоторый технический талант, и изобретательскую смекалку вербуют. Теперь они помощники исследователей, изучающих пришельцев, и выполняют всю грубую работу. Пришельцы накрыли крупные города, ставшие основными целями вторжения, непроницаемыми силовыми куполами. Святослава с несколькими солдатами Посылают в один из пригородных поселков, чтобы забрать оттуда для нужд оставшихся с голыми руками ученых и хоть какое-то оборудование. Их отряд встречается с пришельцами, уничтожившими жителей поселка, и вступает в бой. Людям удается убить нескольких инопланетян, а остальные отступают, и победители собирают трофеи. Их исследуют, посылают отряды за новыми. Стараются добыть источники информации и найти людей, способных оказать пользу сопротивлению. Постепенно в ходе боев и изучения противника перед людьми открываются крайне любопытные факты, дающие им шансы на победу. Пришельцы, напавшие на землю, не слишком многочисленны, да к тому же неумело распоряжаются своей техникой. Им явно не хватает опыта ведения боевых действий. Если бы не растерянность, вызванная уничтожением командных центров, люди бы легко одолели такого врага. Полученные от пленных сведения проясняют обстановку. Землю атаковали беженцы, спасавшиеся от гнева врагов и почти не имеющие нормальной боевой техники. Основная масса боеприпасов ими была использована в первые дни вторжения. Теперь пришельцам надо стремительно разворачивать свое производство, если они не хотят остаться безоружными. Благодаря трофейному оружию и найденным слабым местам противника у людей появляется возможность вести с ним боевые действия на равных. Военным удается спланировать масштабную операцию против захватчиков, которая должна одновременно начаться во многих местах. Инопланетянам, чтобы отразить ее, придется изрядно распылять свою силу, и они вряд ли смогут добиться успеха везде. Святослав и Станислав защищают плацдарм, с которого ведется атака оружием массового поражения. Она направлена на крупный корабль пришельцев, севшие посреди захваченного города. В ходе боевых действий представитель элитных войск инопланетян ломает оборону людей и калечит Станислава. Однако он отвлекается на ядерный взрыв и погибает. Его убил один из бойцов. К доставленному в госпиталь раненому приходят кузен и шеф и сообщают, что атака прошла более чем успешно. Уничтожено громадное количество сил противника, убита часть вражеских лидеров. Оставшиеся устрашенные такими потерями подсчитали вероятность своего поражения в затянувшемся конфликте и попросили мирных переговоров.